Глава 23. Брошенный мной кинжал не достиг цели, отскочив от невидимой преграды, но зубах скрипел песок. Я выхватил молот и скомандовал нападение. Отряд ринулся в бой. Нур крутил ядоганы. Герт наложил стрелу. Но сделав несколько шагов, мы уперлись в невидимую стену. Словно силовое поле не давало пройти дальше. Что за безовщина? Нур стегал клинками воздух. Мечи проваливались в пустоту и вязли в невидимой преграде. Пущенная гертом стрела на миг повисла в воздухе и упала на землю. Я раскрутил молот, и что и сила швырнул во врага. Молот стукнулся о невидимую преграду и отскочил мне под ноги. «Это Джунаид! — крикнул Ахип. — Черный колдун из только он способен выставить защитную мантию! Нам до них не достать!» «Не тратьте силы! — Мансор широко улыбался. — Вам не пробиться через заклинание защиты!» Я махнул рукой, и отряд сделал шаг назад, опустив оружие. «Зачем ты позвал нас?» — крикнул я, сверляв взглядом Мансура. «Чтобы предложить вам честную сделку. Зачем проливать кровь и разрушать красивый город? Я предлагаю вам перейти на мою сторону. Вы будете служить мне, великому халифу. Мой халифат вберет в себя княжество на том и на этом материке». «У нас не княжество, а королевство», — отрезал я. «Из мира ты превратился в халифа?» «Первое княжество, которое примкнет к моему халифату, будет Астрабан. Затем Дарамир, а затем княжество Исмара. Я готов сделать королеву тепию моей наместницей здесь. Она будет управлять от моего имени. Мое единственное условие — вы должны выдать мне хибы или убить его». «А теперь послушай наши условия», — я сотрясал молотом. «Ты собираешь войска и как можно скорее покидаешь королевский материк. И тогда ты останешься жив. Пока жив. Но, возможно, скоро мы навестим Гафас и избавим его жителей от тебя. Если ты сам не откажешься от захваченного трона, я не могу обещать, что оставлю тебя потом в живых». «Подумай, молот», — скривился Мансур. Прольется много крови, а итог будет один. Вы подчинитесь мне или умрете. Власть — это плащ, который мы находим слишком широким на чужих плечах и слишком тесным на наших. Но я обещаю, что сделаю из твоего плаща погребальный саван». Ансур гневно зыркнул и хлестнул коня. Его отряд развернулся и помчался прочь. Я протянул вперед руку. Пальцы уткнулись в вязкий воздух. Защита еще держалась. Через минуту, когда отряд почти скрылся в лесу, моя рука провалилась в пустоту. Заклинание снято. Проход свободен. «Давай!» — крикнул я флагоносцу. Гвардеец схватил красный флаг, притороченный к седлу, и вздернул его вверх. «Уходим!» — скомандовал я. «Сейчас здесь будет жарко». Мы пришпорили лошадей и рванули назад в сторону Острабана. Над головой завыли огромные стрелы копья. Стеновые стражники, дождавшись взмаха флагом, пустили в ход гигантские арбалеты-баллисты — Стационарные машины ударили в раз. Три десятка бронебойных копий смертельным роем пронеслись вслед за отрядом Мансура. Эх, далеко. От баллист до врагов больше мили. Стрелы добьют и дальше, но точность ни к черту. Я остановил коня и обернувшись напряг зрения. Далеке послышались крики. Несколько человек из отряда Мансура упали, пронзенные копьями вместе с лошадьми. Но Мансур цел. Я чувствовал это. Через минуту раздался второй залп. Стая копий забыла над головами и ушла в никуда. Враги скрылись в лесу и растворились. Ахип со злостью плюнул. «Трусливый шакал ушел!» Он привел с собой колдуна. «Мне это не нравится. Я нахмурился». «Насколько силен арабский маг?» «Не знаю», — ответил Ахип. «В осмари он изгой. Его нанимали нечистые на руку и мира для проворачивания темных делишек». Открытый в битвах колдун никогда не участвовал и держался в тени. Говорят, он пришел из другого мира. Он носил личину добродетели, но за деньги готов погубить любого. А таких, как он, всегда ждешь, нажав спину. Спиной мы не повернемся, а вот узнать, на что он способен, не мешало бы. Не люблю сюрпризы, особенно в смертельной битве. Ночь выдалась неспокойной. Выли городские собаки, словно чуяли беду. Ветер швырял рваные тучи, пытаясь спрятать свет звезд и луны. Стеновые и дозорные судорожно вглядывались в черноту. Никто не знал, когда нападет Мансур. Я дремал в своей спальне, когда вдруг парфетра распахнул распахнул приоткрытое окно. Я вскочил и выхватил кинжал. Огляделся. Никого. Это всего лишь ветер. Нервы на пределе. Я захлопнул кованное окно, как вдруг почувствовал чье то присутствие. Будто парфет остался внутри. Я вглядывался в темноту, втягивая воздух ноздрями. Чужого запаха не чую. Я вбухнулся на кровати и закрыл глаза. Сквозь пелену прикрытых век мелькнула тень. Я открыл глаза. Надо мной нависла черная фигура. Я полоснул кинжалом по тени и вскочил. Рука с клинком провалилась в пустоту. «Меня здесь нет». Проскрипел знакомый голос. «Я говорю с тобой на расстоянии. Мансур?» Тень вышла на щелевидный свет из ночного окна. Передо мной стоял морщинистый старик в шелковом тюрбане. Я выбросил руку вперед, чтобы схватить его за горло, но пальцы сомкнулись, захватив лишь воздух. В ответ раздался мерзкий смех. Старика забавляло, как я ловил его бестелесный фантом. Я взял с прикроватного столько кувшем с и с залпом опустошил половину. — Говори, зачем пришел? — я уселся в глубокое кресло. — Или это не ты, а ночное видение? — Нет, молод, это я. Джунаид передает мой образ за многие мили. Ты можешь видеть меня, а я тебя. Нам нечего с тобой делить, если хочешь сохранить жизнь жителям королевства. Тепи и сыну, сдай мне, Астрабан, обещаю, никто не пострадает. Слово предателя ценится не больше фунта навоза. Я отхлебнул еще вина, на душе стало хорошо и тепло. Второе предложения я не сделаю. Голос Мансура чуть перешел на виск. Много лет я жил в тени сына, своего заклятого врага. И теперь я заберу свое, и даже большее. «Зачем тебе земля королевств? Здесь нет запасов золота и драгоценных камней. Лучшее богатство — это плодородные земли с мягким климатом. Здесь можно вырастить много скота, взращивать много зерна. С такой житницей я буду непобедим. У меня хватит золота, чтобы нанять армию. Но каждую армию надо кормить. Мы для тебя просто источник сырья и рабов». «Никогда мой сын и мой народ не будет рабами!» Мои глаза налились кровью. «С нетерпением жду битвы, чтобы он, Ликан, смог откусить твою сморщенную мерзкую голову. Обещаю, в живых я тебя не оставлю!» «Подумай над моим предложением. Не спеши с угрозами. Каждый раз, забегая вперед, можно навсегда остаться позади». Я схватил сапог и швырнул его в мансура. «Старик!» Рефлекторно пригнулся и растворился в темноте. Я не спал, пока не опустошил кувшин. Впервые за долгое время я не был уверен в нашей победе. Я не знал, что ожидать от Мансура. Магия? Кочевники-наемники? Боевые слоны? Что еще он приготовил? Раньше я проводил разведку и собирал подробную информацию о каждом враге. Но он прибыл с другого материка. Мои руки там не настолько длинны? Победим мы или нет, я не знал. Но одно я знал точно. Если придется, я умру за этот мир. В том мире я потерял все. А теперь и здесь есть что терять. Но терять я ничего не намерен. Лучше смерть и сдохнуть лучше врагам. Рассветную тишину разорвали звуки боевых горнов. Я выскочил из теплой постели на холодный пол и бросился к окну. Дозорные били в колкола и махали красными флагами. Началось. Я накинул доспехи и выскочил в коридор замка. Навстречу попался запыхавшийся стеновой стражник. — И тут, господин командующий, войска близко! — закричал он, завидев меня. — Где я? Сколько? — В двух милях от города. Разведчики сообщили, что враги двинулись всем лагерем. — Доложи королю и королеве. Я выскочил на улицу. Войска уже спешно занимали позиции. Эту ночь все спали наготове в доспехах и при оружии. — Шевелись, мухи навозные! — покрикивал на гвардейские расчеты молодой рыжебородый командир. — Если так будете в бою двигаться, вас проще прямо сейчас похоронить! Герд мотивировал гвардейцев к скорому занятию позиции на крепостной стене. — Молодец! Красные плащи бежали громя щитами, доспехами и торопливо взбирались по каменным ступеням на крепостную стену. «Всех подняли!» — окрикнул я Герта. «Где конница легиона?» «Все нормально, господин командующий!» — блеснул улыбкой Герт. «Конец Даяны! На заданной позиции еще с вечера! Нур ушел с ними!» «Как? Почему меня не спросил?» «Взял коня и сказал, что не может со стены мечом тыкать. Неправильный это бой. Хочет в чистом поле врага встретить». — А спрашивать у тебя не стал, думал, что ты не отпустишь. — Япона-кочерыжка. Начинается самостоятельность. — А кто вместо него мечниками управляет? — Вардейские командиры. — Хрен с ним, — плюнул я. Все одно. Нур воин одиночкой. Не удержится на командном посту в битве. В гущу полезет. Вардейцы пребывали. То под сотен сапог, или стали, будоражили кровь и ласкали слух. Сотни воинов рассредотачивались по гребню стены. — Черные столбы дыма возвелись вверх, чадили костры под чанами с песком. «Сотню копейщиков и сотню новобранцев отправь на пристань. На всякий случай!» — крикнул Янгерту. «Пусть обороняют пристань, чтобы с реки сюрпризов не прилетело». «Есть?» — козырнул тот. «Наводчики катапульт уже там. По моему приказу они ночевали на пристани. Кувшины с горючей смесью выложены возле катапульт. Молодец. А где лесные жрицы? На подходе. До их лагеря подальше». Буду чуть позже. Спустя 10 минут Острабан был приведен в полную боевую готовность. Месяцы тренировок не прошли даром. Расчеты лучников, гвардейцы и амазонки, мечники и копейщики заняли каждое свое место на крепостной стене. Внизу у ворот я сосредоточил отдельный отряд из трех десятков отборных лучников и мечников. На случай прорыва врага на любом из участков стены, мобильный отряд должен был немедленно выдвинуться к месту прорыва и подавить врага. Но, надеюсь, до этого дела не дойдет. Удержим стену. На центральном бастионе сверкала знакомая фигура лучницы с белыми волосами, выбивающимися из-под шлема. Даян сжимала в руках королевский лук из рубинового дерева со стрелами с салым оперением. король хип забрался на центральную башню. Я последовал за ним. «Где Тэпи? с беспокойством спросил я его. «Я не видел ее уже несколько дней». Ей немного не по себе. Ахип хитро улыбнулся. — Что случилось? Она заболела? — Мы ждем ребенка. — Что? — Почему раньше не сказал? — Не было случая. Опустил глаза Ахип. — Поздравляю. Я пожал королю руку, и мы обнялись. — У тебя будет сын. Я это чувствую. Мы осмотрели позицию. По гребню стены растянулась разномастная команда. Изящные амазонки в чуть приталенных доспехах. Крестьянского вида копейщики в громоздких латах, гвардейцы-меченосцы в красных накидках салами и щитами, легионеры-даромиры в белых плащах, лучники в легких кожаных доспехах и колчанами полными стрел. Топот ног и ляск стали утихли, мертвая тишина объяла город-крепость, даже городские собаки притихли, словно чего-то боялись. В сизом небе кружили вороны, предвестники смерти». Много смертей сегодня случится. Возможно, столько в королевствах еще никто не видел. Солнце робком ползло вверх, бросая кровавые лучи на бренную землю. Король Ахип вытащил меч и, повернувшись к войскам, прокричал. «Войны! Пришел час, который должен решить судьбу королевств! Вы сражаетесь не за себя, за землю родную, за детей, за дом, за то, чтобы жить!» Мансур силен количеством, но войска его слабы духом, ибо они пришли в чужие земли поработить чужой народ, и мотив их слаб и не сравнится с нашим. И мне ведом страх за чизну, за родных и близких, а нам отступать нельзя. Смерть или победа? Так пусть враги сломают мечи, а стойкость нашу, и примут смерть от веры нашей, и воспоют в летах победу потомки. За нас, за королеву, «За Астрабан!» Войска грянули приветственным криком. Воины вздернули вверх копья, мечи и луки. Громогласные вопли разнеслись над долиной, поднимая боевой дух. Я ступил вперед и поднял молот. Никогда Астрабан не видел столь многочисленного врага. Но и мы, как никогда, сегодня сильны. Три народа сражаются бок о бок. Королевство Тепи, королевство Солт, и долина лесных жриц. Стены города крепки и неприступны, но крепче камня — наша храбрость. Сталь вражеских клинков тверда, но тверже стали — наша воля. Грядет жар битвы, но горячее жара — наши сердца. Враг не ступит вострабан, пока бьется последнее сердце, пока не затупится последний клинок, пока есть последняя стрела в подсумке. Вы знаете меня не первую битву, Люпус отдает свою силу вам. Вместе мы — железный кулак, который невозможно рожать, невозможно сломить. Нет почетной смерти, чем смерть в бою за отчизну, но умирать нам сегодня не досуг. Это наша земля, и пусть она станет могилой для врага. Боевые крики вновь прогремели на долины. Вверх плетели шлемы и щиты. Собравшиеся под стеной горожане кричали и подбрасывали шапки. Народ ликовал, словно мы уже победили. Пусть настроена битва — это половина победы. Многие из них видят друг друга сегодня в последний раз. Вдалеке со стороны леса показалась черната. клубы степной пыли ползли к городу. Вот уже слышен глухой топот и громыхание щитов и лад. Тысячи арабов окружали город, Черные балахона пустынных странников, грязное серое одеяние кочевников, кожаные доспехи воинов. Все смешалось в разношорстном войске. Отсутствие боевого построения и открытое наступление говорил о том, что враг уверен в своих силах и скорой победе. Уже видны бородатые лица кочевников. Мансур не поскупился и, казалось, нанял всех разбойников арабского материка. За вражескими отрядами показались огромные, покачивающиеся силуэты, словно серые холмы, а и двинулись на город. По крепостной стене прокатился ропот, воины вглядывались вдаль расширенными от внезапного испуга глазами. Никто из местных никогда не видел слонов. Боевые слоны степенно шагая громыхали брельефными пластинами брони, стянутых ремнями. Бивни увенчаны огромными стальными наконечниками. На головах нашлемники с массивным рогом. Даже на меня боевые слоны произвели устрашающее впечатление. Живой неприступный танк. Вот уже до неприятеля осталось меньше мили. «Не подпускать слонов к воротам!» — заорал я. «Лучники! приготовить зажигательные стрелы! Если приблизятся, бейте меж пластин брони! Баллисты! Готовься! Целься!» По моему приказу взвели гигантские арбалеты. Тридцать бронебойных стрел копии уставились на приближающиеся войска. «Пли!» — туча копий взвилась в воздух. Смертельное жужжание унеслось вдаль. Через несколько секунд в рядах врага началась свалка. На таком расстоянии почти ничего не видно, но, судя по крикам, пристреленные баллисты попали в цель. Баллисты перезаряжались сразу после выстрела, не дожидаясь команды. Второй залп принес не Шурона. Стальные копья нанизывали на себя арабов вместе со щитами, словно шашлык на шампура. В стане врага началась легкая паника. Никто из них не ожидал столкнуться с такими оружием, убивающим за сотни метров. Рабы задергались, пригибаясь к земле. Некоторые прятались за спинами товарищей, но бесполезно. Копья пробивали насквозь сразу несколько рядов. Враг ускорил шаг. Я всматривался вдаль, фокусируя волчье зрение. Мансур не видно. Кто тогда ведет войска? Третий залп стеновых арбалетов нанес максимальный урон. Уже видно, пробитые насквозь тела и расщепленные щиты. Гигантские стрелы пролетали сквозь людей и останавливались только, зарывшись наполовину в землю. «Быстрее заряжай!» — Герц суетился возле баллист. «Скоро войска войдут в мертвую зону, их будет не достать». Возле каждой чудо-машины крутили сразу трое воинов — механик, подносчик копий и наводчик. Их движения точны и выверены многочисленными тренировками, но все равно на перезарядку ходят почти минута. Долго. Баллисты стреляли уже не залпами. Кто первый перезарядился и приселился, пускал копьем без команды. Бойска совсем близко. Слоны трубят марш наступления, от которого холодок бежит по спинам. «Баллисты — Баллисты закричал я. — Бей по слонам! Стальные жала наведены на неспешно ступающие серые холмы. — Пли! — бухнули спусковые механизмы, и копья устремились вперед.